Глава 5. чайнике, стоящим на старой газовой плите кипела. Пар мощной струей вылетал из носика и пытался скинуть крышку, а та -то, то и дело подскакивало и звонка лацела. В комнате стоял стол, накрытый полиэтиленовой клеенкой и разлинованной крупными зелеными полосками. На столе стояла сахарница и два пустых стакана с пакетиками черного чая. Холодильник в углу брякал раздолбанным компрессором, будто хотел доказать чайнику, что он круче и шума от него больше. За окном ветер раскачивал одинокий фонарь, светивший неприятным желтым светом, выхватывающим из темноты холодный пустой двор. Моросящий дождь, под аккомпанемент набиравший силу непогоды, ударялся в стекло и стекал мелкими струйками. Форточка была открыта, и часть холодной ночной влаги то и дело мелкими порциями пыталась остудить уютное домашнее тепло и разделаться с ним. Она стояла, смотрела в окно, молча курила. Длинные каштановые волосы, худые плечи, точенная фигура с изящными манящими изгибами, она напоминала ему лесную нимфу. Он любил ее. Любил с первого взгляда, с первого поворота головы, с первой улыбки. Правая рука с подрагивающей сигаретой, почти не отрывавшейся от ее губ, опиралась на заведенную под локоть левую, пальцы которой нервно теребили материю легкого домашнего халатика. Он сидел за кухонным столом и смотрел на нее, такая беззащитная, хрупкая, родная и такая далекая. Хотелось развеять эту повисшую в воздухе напряженность, сказать слова любви, подойти, обнять ее, но она почему-то не хочет понять его и то, что он делает это ради нее, и только ради их благополучия. Но разве она не видит, в каком убожестве им приходится жить? Он злился, погружаясь в праведную гордыню, раздувающую чувство собственной правоты. Стена в их отношениях становилась крепче и выше, отгораживая их друг от друга с каждой его поездкой. Денег для обустройства съемной однокомнатной квартиры в их небольшом городке заработать было практически невозможно. Знакомых, которые могли бы похлопотать о нем и устроить на тепленькое местечко, у него не было. Не то что эти мажорчики на новеньких тачках, подаренных богатеньким папочкой на совершеннолетие, и разъезжающий по городу с открытыми окнами и выкрученными на полную мощность проигрывателями. Тьфу, ненавижу. Занимать деньги он считал неприличным и ниже своего достоинства. Все чаще он задумывался о пресловутом периметре, в котором якобы по рассказам кое-каких достойных доверий людей можно при счастливом стечении обстоятельств заработать кругленькую сумму. А если госпожа Фортуна будет к тебе благосклонна, то и обеспечить себе безбедное существование на несколько лет. Верилась в такие сказки с трудом. Как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Оставался один вариант. Может, не самый лучший, но твердо приносящий доход в их молодую семью. Каждый раз, когда он собирался в очередную поездку, которая иногда затягивалась на несколько месяцев, Она пыталась уговорить его бросить эту работу и найти что-нибудь в родном городе. Деньги? Ну, конечно, они нужны, но не такой ценой. Долгая разлука с каждым разом все более угнетала ее. Одиночество хуже недостатка материального, и она готова постепенно обустраивать их жизнь. Доказывала она ему, как говорится, с милым и рай в шалаше, но он каждый раз уезжал. Расставание... И расстояние в тысячи километров постепенно меняли ее. Она говорила ему об этом, он слушал, но не слышал ее. За окном ветер рвал и гонял темные тучи. Деревья без единого листа со свистом прогибались под его напором. По всем признакам погода стояла октябрьская, и поэтому даже не верилось, что в город пришла весна.